закарим Нарбеков «Опыт дурака или ключ к прозрению? Как избавиться от очков?» Первая дорожка, второй кассет. Я классифицирую двоечников, у которых выздоровление не наступает, и знаю, какие они аргументы приводят, как себя ведут. Вижу, какими бывают мимика, реакции, поведение у людей, которые выходят победителями из недуга. Вы уже прошли одно тестирование на вшивость характера, когда отвечали на вопросы «верите», «надеетесь», «сомневаетесь» и так далее. Вы нисколько не изменились с тех пор, иначе и быть не могло. Изучая людей, которые выходят из недуга здоровыми, я обратил внимание на удивительное различие в сравнении с теми, кто застревает в болезни. Те, кто выздоравливают, относятся к себе с уважением, благодарностью и признательностью. Они в любом действии находят радость. Вы себе поставили оценку. А по каким, собственно говоря, критериям, а? На самом деле критерии — это ваш характер. Эталоном является стереотип вашего мышления. Любой шаг в сторону радости увеличивает вашу печаль. Вы для полного счастья хотели купить стенку. Купили. Ах, через два дня вам уже кажется, что она могла быть еще лучше. Низковата, да и цвет не тот, что вы хотели, и не очень-то вместительный оказался. И каждый раз, когда смотрите, вы вместо того, чтобы радоваться, печалитесь. Вы хотели, чтобы она была лучше? Я чуть-чуть недоволен домом, который построил. Надо было бы сделать его чуть-чуть повыше, пошире. Жаль, что в нем получилось только сорок комнат. Вот еще бы одну. И новый дом становится вечным упреком вам за недальновидность. Такому человеку все время чуть-чуть самой малости не хватает до полного счастья. Он просто чуть-чуть несчастен. Разве бывает чуть-чуть больной? Разве бывает чуть-чуть мертвый? Чуть-чуть подлец? Чуть-чуть предатель? Чуть-чуть бессовестный? Чуть-чуть беременная? Бывает или нет? Не бывает. Вы согласны? Представьте себе, что чуть-чуть несчастный человек вдруг решил стать начальником, потому что ему именно этого не хватает для полного счастья. Он становится, например, руководителем фирмы. Но он всего лишь несколько месяцев ходит счастливым. Через некоторое время опять появляется чувство какой-то ущербности. Теперь для полного счастья он хочет стать директором, становится им, но счастье не прибавляется. Его постоянно преследует ощущение того, что чего-то недостаёт. Чтобы защитить себя от несчастья, которое идёт за ним по пятам, он стремится стать начальником управления. И так дальше, и дальше, и дальше. И вы вечно выдумываете, высасываете из пальца и находите причину для недовольства, и к тому же ещё и наслаждаетесь этим. А что разве не так? Эти умники даже лозунг придумали. Недовольство достигнутым есть удел прогресса. Утром встаете, целый день до самого вечера носитесь в поисках недостающего призрачного чего-то, чтобы завтра быть счастливым. Это каждый день, всю жизнь. Вы всегда чуть-чуть хоть чем-то недовольны, и поэтому всю жизнь отстаете от счастья на один день. Недовольство собой всегда приводит к разрушению любого созидания. Это болото, которое засасывает фресину. Все начинания. Вы одной рукой строите, другой ломаете. Когда вы будете жить? Когда? Когда вы научитесь радоваться каждому вдоху. Вот сейчас сделайте вдох, и выдох. В этот момент все, что ощущали, уже не вернете. Все. Представьте себе, что второго вдоха-выдоха может уже не быть. В этот момент что вы чувствуете, что вы видите, кто находится рядом, и из этого всего и складывается жизнь. Думайте не только о завтрашнем дне, но и сегодня. Уберите претензии к жизни, огорчения, обиды и так далее и тому подобное. Не откладывайте свою жизнь на завтра, живите, любите, творите, радуйтесь сегодня, сейчас, да, да, именно сейчас, родимый мой. По той оценке, которую вы поставили себе, можно сказать, что внутри вас хозяинчает зло. Вы в очередной раз измерили себя своим характером, прокричав «маловато!». Любое приобретение или достижение в жизни в конечном счете приносит вам еще больше несчастья, еще больше и горе, разочарования и печаль Но самое страшное, что жизнь проходит. Человек, стоя на пороге вечности, оглядываясь назад, вдруг начинает понимать бессмысленность многих желаний, достижений, приобретений. Вот, когда наступает истинное разочарование, печаль. Ну уж поздно. Великий полководец Александр Македонский перед смертью понял, что он натворил и на что истратил свою жизнь. Он, завоевавший почти весь мир, просил похоронить его с открытыми руками. И когда его несли к месту захоронения, его руки были вынуты из гроба и повернуты ладонями вверх, чтобы все могли видеть, что он уходит с пустыми руками. Чтобы люди поняли его ошибку и не повторяли ее в своей жизни. Это исторический факт. Даже иголку вы не сможете взять с собой. Так стоит ли с таким упорством тратить свою жизнь на приобретение материальных ценностей? Не забывайте о внутренней работе над собой. Болезни характер это зеркальное отражение друг друга. Характер и судьба — суть одно и то же. Изменение характера приводит к изменению судьбы. На этом пути ваш главный враг — вы сами. Пониженная самооценка, самая страшная и разрушительная сила — это смерть, ненависть, это яд. Человек, который ненавидит себя, ненавидит окружающих, вы не согласны? Тогда скажите, можете ли вы любить другого человека, не любя себя? Можете ли вы накормить кого-то, если ваша кастрюля пуста? Нет. Человек, который не уважает себя, не сможет уважать другого. Человек, который не любит, не принимает себя, не в состоянии любить. Вы не сумеете дать то, чего у вас нет. В одной из священных книг от Господа Бога говорится «Возлюби ближнего, как самого себя». Сейчас мы с вами обсуждаем самые разрушительные стороны характера хронического больного неудачника, но прикладывая усилие воли, характер можно изменить в лучшую сторону. Значит, первое задание. Выпишите в столбик все отрицательные черты характера, которые вы хотели бы устранить, а рядом все положительные черты, которые хотели бы усилить и развить, Это задание — основа основ для многих упражнений, о которых речь пойдет ниже. Портал в ад. Молодой император с своей свитой шел по городу. Народ падал ниц и вел в диват император, а казначей следовал за ним и по взгляду повелителя осыпал народ золотыми монетами. Люди готовы были отгрызть друг другу уши, Выколоть глаза, копаясь в грязи в поиске упавших денег, и вопили истошно, в уповании, что перепадет еще монетка другая. Да здравствует император! Стража следила за тем, чтобы все кланялись в пластилину, и отвешивала удары плетью по хребтам те, кто перед ним не склонял головы. Один стражник обнажил меч, чтобы отрубить голову босому, грязному, оборванному, непокорному монаху, который, гордо подняв голову, ушел навстречу императору. Когда блюститель замахнулся мечом, то услышал зычный голос господина «Стой!». Он в удивлении остановился. «Как это так? Ведь император сам приказал, уже ни одна голова вольнодумца покатилась с плеч. Но то, что произошло дальше, потрясло всех». Молодой император сошел с своего скакуна, подбежал к этому наглецу, встал на колени и поцеловал подол его засаленного халата. Свита была изумлена, ахнул весь народ. Что за чудо! Императора как подменили! Только потом кое-кто из свиты узнал в этом дервише императора-старшего. Несколько лет назад он отрекся от трона, преддал власть сыну и ушел странствовать в поисках истины здравствуй отец с возвращением нет нет сын мой, я еще не возвратился я побывал на том краю земли а теперь должен идти на другой край и мой путь лежит через твою страну это твои владения отец нет сынок это твои владения ты плохо выглядишь отец очень сильно похудел коня императу нет нет не надо Ты же знаешь, я дал обед ходить пешком и нищенствовать. Если очень хочешь помочь старому больному отцу, положи мне в эту чашу несколько медных монет, чтобы я смог купить хлеба. Больше твоему отцу ничего не надо. Смутился сын, увидев эту маленькую грязную деревянную чашу для подаяния. Казачей! Прибежал казачей. Наполни эту чашу, сынок! Больше, чем эта чаши и никакого подаяния взять не могу. После первой горсти народ загудел, увидев, что какому-то нищему подарили целое состояние. Каждый был готов задушить этого оборванца. Они кричали, «Ева ты, император! Такому нищему такое богатство!» А у казначей глаза на лоб полезли. Монеты сыпались в чашу. А чаша оставалась пуста. Что за чудесный сосуд, отец? Казначей ты что уставился, насыпай! И с каждой горстью, он удивлялся все больше и больше, пудовый мешок золота ушел в эту чашу, но она осталась пуста. ну что за странный сосуд, отец? Сынок, ты видишь, в какую беду твой отец попал. Если можешь, накорми меня сегодня. Сын взял чашу, удивленно покрутил в руках, со всех сторон рассмотрел и гневно со стуком поставил ее на пыльную дорогу и приказал заполнить. Мешок за мешком несли слуги, пока козначей не сказал повелитель. Золото закончилось, пошли тиганцов, пусть привезут еще. Пока не заполнится эта поганая деревяшка, не тронемся с места. Много... Тяжелых мешков была опустошено в эту чашу, но она по-прежнему оставалась пустой. На сороковом мешке не выдержал сын. «Что за сатанинский сосуд? Что за дьявольскую чашу ты принес, отец? Сорок лошадей золота ушло, она до сих пор пуста. Как и чем она заполняется? Ах, сын мой, я счастлив! Ох, как я счастлив, что ты оказался догадливее меня». Ты на сороковом мешке золота спросил меня, что это за чаша. А я, чтоб понять, это кинул в нее всю свою жизнь. Полмира, тысячи наложниц, все мыслимое и немыслимое богатство земли. Сынок, и здоровье свое туда бросил. Я все бросил туда, а эта чаша осталась пуста, потому что изготовлена она из моих желаний. Эта чаша желаний. И у вас, дорогой читатель, есть эта чаша. В погоне за очередным желанием вы кинули в нее молодость, здоровье, красоту, счастье. Она поглотила душевный покой, радость жизни. Она не дала воплотить ваши истинные и сокровенные мечты. В эту чашу вы бросили всю свою жизнь. Впереди, быть может, осталась одна треть... И если не закроете эту чашу сейчас, она затянет оставшуюся вашу жизнь. Неужели вы не видите эту? Каждый раз, когда вы говорите «мало», вы тренируете в себе отрицательное отношение к себе и ко всему достигнутому, обесцениваете все прожитые годы, всю жизнь. Придираясь к себе, вы продолжаете сравнивать себя с другими, не с лучшей стороны. Заниженная самооценка взялась из чаши желаний — Это основа основ несчастья, неудовлетворенности, неудач. Загляните в себя. Если бы даже восстановили зрение на сто процентов за один день, вы все равно были бы недовольны, не так ли? Измените пока не поздно отношение к себе, к окружающему миру и к жизни. Найдите внутри себя что-то истинное, ценное, подлинное, вечное и развивайте Вот сейчас, вот сейчас поднимите правую руку, погладьте себя по голове, хотя бы за то, что вы, читая эту книгу, предпринимаете попытку заняться своим здоровьем, восстановить зрение. Даже если у вас что-то не получается, это только поначалу, научитесь прощать себе мелкие промахи и ошибки, создайте к себе благодарность, просто за то, что вы есть. Всегда можно найти, за что себя похвалить» желаешь что-то для себя изменить, оставаясь таким же, вытешься себя иллюзиями. Извините, но бесполезно смазывать язву, если внутри находится ржавый гвоздь. Все равно рана будет раскрываться, ржавый характер, который находится в вашем теле, и довел его до ручки. Как бы ни было трудно, за каждый день... За каждую выполненную работу нужно заставить усилием воли вызвать к себе уважение, потому что именно отсюда начнется созидание личности. Вы думаете, только у вас есть проблемы? Их у всех предостаточно. Не зря говорят, в каждом дому по кому. Но главное, есть такое правило. Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Все опознается в сравнении. Именно поэтому можно сказать, что жизнь прекрасна во всех ее проявлениях. Может быть, у кого-то нет мужа, и от этого они страдают, переживают, мучаются. Да вы только посмотрите на этих замужних, загнанных лошадей. Вы просто счастливый человек. Может быть, вы недовольны мужем, тогда посмотрите на одиноких женщин, какими голодными глазами они смотрят на вашего мужа. Все постигается в сравнении. Если считаете себя очень старым человеком, то я поговорю с вами лет через двадцать. Тогда вы скажете, ой, какая я была молодая, сама в туалет ходила, это жизнь. Не ждите, когда пройдут двадцать лет, чтобы оценить радость сегодняшнего дня. Может, вы печалитесь от того, что у вас болезнь тяжелая, но болезнь, болезнь рознь. Например, у вас язва желудка, вы приходите к доктору, он говорит, вы давно не были у врача я вообще не хожу к врачам ну вот допрыгались говорит врач у вас запущенная форма онкозаболевания и вы начинаете плакать доктор скажите может это все таки язва а теперь вы были бы рады услышать сообщение о том что у вас язва желудка оказывается столько лет страдали из за этого и вдруг сейчас вы начали мечтать о ней вы идете домой сквозь густой туман в сознании и вас больше ничто не интересует. Вы знаете, что осталось совсем мало жить, и все вокруг потеряло смысл. Вас больше не интересует, что думают о вас люди, почему не здоровается сосед, какой у вас дома ковер, новый или старый, все ценности на приобретение, которых вы потеряли, из здоровья это мираж. Железяка проржавеет, исчезнет, а вы жизнь свою в эту железяку превратили. Мебель сделается трухой, А вы часть своей жизни уже израсходовали на эту мебель. Все пусто в этом мире. Все иллюзорно, все тленно. Что остается от человека? Кроме доброй памяти ничего. Произошла переоценка ценностей. То из чего вы еще вчера переживали, мучились, страдали, сегодня выглядят мышиной возней. Только теперь вы поняли настоящую цену вещам и событиям в жизни. Но, увы. Через две недели получаете вызов из поликлиники, приходите, а врач чуть не на коленях умоляет вас, «Ради всего святого, простите, пожалуйста, в лаборатории, оказывается, перепутали анализ, у вас язва желудка». Вы выходите на улицу и радостно кричите, «У меня язва! У меня язва!» Все познается в сравнении, дорогой мой. Все наши печали, все радости — относительной, постараясь ценить каждую минуту своей жизни. Миг, и она пройдет. Давайте будем учиться, даже в чем-то самом плохом находить что-нибудь хорошее. На одну и ту же проблему можно посмотреть с разных сторон, по-разному оценить и подойти к ее решению. Ну, вот вам пример. Два ученика-курильщика гуляли по саду и не решались закурить. Завтра нужно спросить учителя, можно ли нам курить, решили они. На следующее утро один из них приходит, очень расстроенный, и видит, что другой курит. «Как? Ты куришь?» — удивился. «На мне учитель не разрешил. А что ты спросил у него?» Я задал ему вопрос. «Могу ли я курить, когда медитирую?» Он меня прогнал и выглядел очень растяженным. «Вот в чем дело». «А я спросил, могу ли я медитировать в то время, когда я курю?» И он ответил «да». Если вам мало объяснений и до вас до сих пор не дошло, вот вам еще один ключ. Что вы ощущаете, когда думаете о лимоне? А сейчас посмотрим, как действует наше воображение. Как действует сомнение или вера в свое выздоровление. Посмотрим это на примере образа лимона. Расположите, пожалуйста, удобно. Глазки закройте. О, нет, нет, пардон, подождите. Сначала прочитайте, что нужно будет сделать с закрытыми глазами. Так, мысленно представьте спелый, сочный лимон. Возьмите его в руку, ощутите чуть широковатую, пористую, упругую поверхность, почувствуйте его вес, объем. Представьте цвет, запах, блики света на лимоне. Так, поднесите его к лицу, вдохните аромат, полной грудью, вспомните, какая у него прохладная, влажная, нежная, сочная мякоть, мысленно. Широко откройте рот и откусите большой кусок. Рот закройте, я просил, открыть мысленно. Ешьте лимон, как яблоко. Холодный, кислый, душистый сок растекается по всему рту. Проглотите его. И продолжайте жевать лимон с кожурой, без сахара. Откусите еще кусок. Замечательно. Доели до конца. Получилось. Молодец. Теперь посмотрим, как организм реагировал на этот воображаемый лимон. Слюна во рту появилась? Да. Тогда вопрос. Вы довели на своей железы? Говорили им? А ну-ка, вырабатывайте слюну. Вы говорили своему желудку? А ну-ка, А ну-ка, выделяй желудочный сок. Вы этого не делали. Вы просто представили, что едите лимон, и все. Остальную работу сделал без вашего участия организм. Желудок уже приготовился переваривать несуществующий лимон. И сейчас сидит в обиде на вас, заглядывая снизу вверх в пищевод придурок. Ты обещал лимон, а теперь не даешь. Где он? Образ лимона — это один из механизмов, который лежит в основе нашей работы над собой. Это только один из ключей, который мы даем в этой книге. Принцип работы мозга у взрослых людей одинаков. То есть мозг работает через посредников, роль которых выполняют слова. Слово «здоровье» — это и есть тот посредник, через которого вы хотите иметь то, что называется здоровье. Попробуйте сейчас закрыть глаза и подумать о здоровье. Думайте, думать думайте. думайте. Напрягите сильнее то, чего в голове нет, то есть и Ведь то, что тренируется, то развивается. Что в голове и теле возникает? А? Ну? А? Да ничего. Давайте поучаствуем еще в одном маленьком эксперименте на тему «Я хочу быть здоровым». Опять же, упражнение с поэтическим научным названием «Жратва». закрытыми глазами вспомните огромный спелый бенгальский орех. Откройте рот. И откусите от него кусище, да побольше. Жуйте, жуйте, жуйте, хоть до конца света. Ну, как? Получилось? Точно знаю, какой вопрос возник у вас в голове. Что такое бенгальский орех? Скажу к мужчине, емко и точно. Ах, хрена его знает. Если бы знал, то обязательно писал бы. Это словосочетание сам придумал. Когда вы ставите цель «я хочу быть здоровым», Ваш организм точно так же реагирует с недоумением, какой счастный бенгальский орех, и спрашивает, а что это такое? Хозяин, объясни, что ты хочешь, опиши мне понятным языком. Почему на лимон организм реагировал? А потому что, когда вы думали о лимоне, в первую очередь вы представили объем, вес, цвет, запах, не так ли? Значит, разница... Оказывается в том, что больной человек, говоря, что хочет быть здоровым, ставит свой организм в тупик. Получается, он хочет того, не знает чего. Любое ваше высказывание «я хочу быть здоровым», «я хочу быть здоровым», а организм воспринимается как «моя твоя не понимает». Он просит «ну что ты хочешь? Ну покажи мне, что тебе сделать». Слово «здоровье» для него абракадабра потому что он относится ко второй сигнальной системе которая в отношении выздоровления действует очень слабо а вот на слова таракан у вас в трусиках сразу мурашки побежали по телу побежали или нет есть нет тогда поймайте одного жирникова опустите в штаны запомните вот так но, скорее всего, без эксперимента прекрасно все прочувствовали. Это потому, что тараканов видели, штаны носите, сразу реально представили образ, и возникла реакция. Вот здесь нашел еще одну закономерность застревания больного в недуге. От благого намерения, от благого стремления быть здоровым вы попадаете в никуда. Внимание! Когда вы приступите к работе над зрением, Поставьте ясную, четкую и конкретную задачу. Организм сразу начнет воплощать ее. Искусственно создавая образ выздоровления, создавая радость за то, что выздоровеете, вы осознанно начинаете управлять организмом, потому что задаете ему конкретную задачу. И он вынужден, не увиливая в сторону, подчиняться и выполнять В образе лимона вы о слюне и не думали. Реакция получилась сама собой. Организм отзывается на образ. Вывод таков. Мысль и образ материальны. Значит, с помощью образа вы берете под свое управление весь организм. Это главное тронное заповедь. А сейчас еще одно подготовительное упражнение. Образ пяти пальцев. Поставьте перед лицом ладонь и выберите Один из пальцев на руке. Смотрите на него внимательно, без отрыва. Начните с любовью его изучать, просматривать изнутри и снаружи. Передайте свои мысли этому пальцу через глаза, через душу, через дух. Вложите в это упражнение самые светлые и самые искренние чувства. Не забывайте об улыбке. Что вы замечаете? Какова чувствительность этого пальца по сравнению с остальными? Вы заметили, что с каждой секундой он по ощущениям все больше отличается от других, чем именно? Что вы там ощущаете? Тепло, тяжесть, покалывание, набухание, пульсацию? Все это правильно. Могут быть и другие индивидуальные ощущения. Некоторые слушатели курсов говорят, я чувствую только этот палец, остальные как будто не существуют. Обострение внимания к какому-то участку тела вызывает подключение дополнительных рецепторов, повышает его информативность, ваше внимание меняет чувствительность там, куда вы его направляете. Таким образом, вы на тот участок оказываете влияние, причем как положительное, так и в зависимости от того, какие эмоции и мысли туда вкладываете. Тот же самый механизм подключается, когда вы работаете с глазами. Это так называемая идиомоторные реакции организма на мысли. Вы сейчас чувствуете свою спину? Неожиданный вопрос, конечно, да. А если там какая-нибудь букашка ползает? Внимание обостряется, и оттуда вы получаете полную информацию от прикосновения ножек этой букашки. Значит, обострение внимания в область какого-то участка тела вызывает в мозгу повышенную информативность этой зоны, а проявляется это в виде повышенной чувствительности. Или другой пример. Я не надоел вам своими примерами. Хорошо. Вы купались когда-нибудь в речке или в море? Дурацкий вопрос, конечно. Да. Тогда, закрыв глаза, вспомните полдень жаркого дня. Синее небо. Вода искрится под лучами яркого солнца. Летают белоснежные чайки. Вдалеке видны паруса, слышна музыка. Дети радостно изжат на берегу. Вы заходите в воду до уровня плеч. Волны набегают одна с другой, ласкают тело. Постарайтесь представить поярче, и ваше тело будет отвечать. Какое наслаждение! Легкий ветерок обдувает влажное лицо. Закройте глаза и представьте, как вы стоите в воде. Вот прошел катер, приближается большая волна, вы ждете ее замиранием сердца. Следующая волна. Вы балдеете, а крокодил-то в упоении, не ожидая встречи с вами, медленно, медленно приближается к вам под водой, готовя свои губы и зубы для лапзания вашей попочки. Что вы ощущаете? Легкое покачивание и мороз по коже в жаркий полдень — это и есть идиомоторный ответ. Каждая клеточка тела реагирует на ваши мысли. Значит, уверенность в своих силах будет отражаться всюду, во всем теле, в каждой клеточке. Когда вы верите, что вы человек с большой буквы, когда вы знаете, что вы самая красивая женщина в мире, что мужчина, что надо, тогда и внешность, и поведение, и результат любых ваших усилий будут соответствовать внутреннему состоянию. Мысли материальны, дорогой мой, не забывайте об этом. Древние говорили, прежде чем подумать, подумай. Примерим образ молодости, Он вам к лицу. Дорогой читатель, вы согласны, что в настоящее время люди стали хуже, злее, агрессивнее, завистливее, чем, скажем, пять лет назад, да? Тогда вот вам ответ. Если вокруг все плохие, ищите причины в себе. Какой вы, таковы окружающие люди, таков и мир вокруг вас Подобие узнает подобие. Понаблюдайте сами. Только сильный человек никогда не обижается, никогда не нападает. Посмотрите в природе, какая собака громче гавкает и на всех кидается. Маленькая жучка, которая сама хвост поджимает и хочет забиться в угол, живет по принципу лучший метод обороны нападения. И человек, когда сам себя не в грош не ставит, Когда отношение к себе, как к слабому существу, он становится похожим на шавку, гавкает на всех, бросается. Все вокруг такие сволочи, где слабый дух, там вперед выходит агрессия. Так что давайте не будем показывать свою слабость и начнем создавать внутри образ совершенства. Согласны? Тогда ответьте на вопрос, чем отличается мышление взрослого человека от мышления ребенка? Ответили... А вот чем. Дети мыслят образами, а взрослые словами. Поэтому сейчас с нашими учителями будут дети. Нам с вами предстоит путешествовать в детство, путешествовать в юность. Вы готовы? Вам будет тяжеловато, потому что у нас с вами такое искажённое восприятие, такие мы с вами повзрослевшие, как старый трухлявый пень на морозе. Особенно трудным это упражнение покажется бухгалтером, экономистом, инженером, и тем, у кого желудочно-кишечные тракты это очень большой вес. Сейчас мы будем создавать свой идеальный образ, где внешне вы — сам идеал, внутренне — сама гармония, где вообще отсутствует болезнь, где лицо — молодое и доброжелательное, а не старое и меморообразное, а щеки из-за спины сияют румянцем. Постарайтесь приблизиться к эталону естественности, дети фантазируют думают путем образа а взрослые думают числаго когда мы говорим огурец ребенок сразу представляет упругий зелененький весь в пупырышках ароматный огурчик а взрослый дает определение словесную формулировку огурец это огородное растение семейства тыквенных с продолговатым зеленым плодом а потом старается вникнуть и представить предмет по его описанию разница есть Образ здоровья, образ юности — это заменитель слова «здоровье». Бенгальский орех, помните? Вот-вот. Слова «здоровье» и «бенгальский орех» одинаковы по своей сути. Значит, сейчас будем фантазировать. Создавать объект нашего подражания, эталон, идеал, на который потом будем равнять внешнее и внутреннее свое. Постарайтесь делать, как раньше, в детстве. «Вспомните, пожалуйста, как вы в детстве танцевали, как играли, или понаблюдайте, как дети играют». «Для меня, например, это было откровением. Однажды дома я сидел, работал за своим письменным столом, а дети, моя дочка и ее подруга из соседнего дома, во вдворем играли в прятки. В комнате есть только одно кресло и пара одеял в углу. Знаете, как они ищут друг друга?» «Одна закрыла голову, все остальное торчит». А вторая ходит, ищет, но не видит. Понимаете? Ну, не замечает. Она вошла, глаза смотрит, но не видит. Как вы думаете, она притворяет, что не замечает? А через некоторое время, когда пора наступает, находит. А та, которую находит, так пугается, аж писк-визк стоит. Ведь так хорошо спряталась, заткнув свою голову под одеяло. Я на них посмотрел у них мимика была настоящего испуга настоящей радости все по настоящему почему я вдруг об этом вспомнил и почему заговорил о детях вообще тогда малюсенькое объяснение откуда возникло упражнение которое мы и сейчас с вами будем выполнять однажды мой друг из газеты позвонил и сказал слушай поедем на море у тебя есть время я говорю есть Едет целая группа психологов. Я как журналист. Хочешь, я тебя включу в список? Ты ведь психолог. Представляешь, в Крым на 35 дней за казенные деньги. Море, вино, шашлык, девочки, кустотерапия. Я согласился. Халява кому не нравится, скажите, пожалуйста. Это сладкое слово, халява. Поехал. Я оказался в санатории для детей-инвалидов, сирот дошкольного возраста, страдающих сахарным диабетом. Первый день у меня был такой шок. Какое там море, какие девочки, какая куста терапия. Я начал интересоваться, для какой цели мы приехали, зачем здесь понадобились психологи. Оказалось, на одном берегу расположено три одинаковых санатории. Все лекарства они получают из одного аптечного управления. Продукты питания берут с одного продовольственного склада. Воздух, море, все одно и то же. Почему только в одном из трех происходит выздоровление детей от диабета, а в двух других нет? Вот из-за этого туда неоднократно направлялись комиссии за комиссией, которые все проверили, но ничего не установили и в конечном итоге сказали, только психологи могут найти причины выздоровления детей в этом санатории. И я, случайно оказавшись на халяву среди психологов, обрек свою голову на страдания. Московские психологи две недели поработали, отписку сделали, отдохнули и уехали. А я там застрял на три месяца, потому что мне надо было докопаться до истины. Кроме всего прочего, получилось так, что на моих ушах, на моей шее повисли дети 4 5 лет, считая, что папочка приехал. Может быть, именно поэтому позднее я усыновил троих детей». Мне надо было найти настоящие причины выздоровления детей. Нашел. Благодаря этому вы тоже будете выздоравливать. Примерно через месяц-полтора наблюдения я начал замечать, что игры этих детей чем-то отличаются от других. Именно в детском восприятии, именно в детской искренности, именно в детском воображении кроется секрет. Так каким же путем они выздоравливают? Как срабатывает детское воображение? Прежде чем узнать это, мы должны знать, как относятся к болезни дети. И как же? Да никак. Они просто через короткое время, дней через десять, привыкают к болезни, как к своим штанишкам. У них ко всему происходит адаптация. Единственное, к чему дети не могут привыкнуть, к чему у них есть постоянная тяга от природы – Это инстинктивная потребность в родительской любви и защите. Мать природа так устроила, что ребенок должен быть около взрослых. Внимание! Ключ! Какая особенность есть у детей? Они всегда вечно голодные во внимании, ласке, любви, особенно маленькие дети. Сколько вы ребенка не ласкайте, ему все равно мало. Через две минуты опять голодный около тебя стоит. А представьте ситуацию. Отец пришел домой, телек подключил. Ребенок подходит. «Ну, что? Как дела? Как день прошел? Иди сюда поцелуй папочку чмок, а к мамочке, иди, иди, не мешай папочке, иди к бабушке». Все. Ребенок не получил того, в чем испытывал колоссальную потребность. А мамаша тут же подзатыльник не лезть в горячую духовку, обожжешься, а бабушка вместо того, чтобы приласкать, сидит и воспитывает. Хорошие девочки вот такими должны быть. Хорошие мальчики так себя не ведут. И вдруг, когда ребенок заболевает, происходит чудо. Отец забыл о своем телевизоре, на задних лапках прыгает, готов выполнить любое желание. Мамочка, которая не дает в горячую духовку голову пихать и шлепает всякий раз по попочке, кружится, ухаживает, переживает. Бабушка сказки читает, песенки поет. И дедушка откуда появился пыхтя. Все над головой. Происходит запись. Утоление голода и жажда любви связана с болезнью. Я спрашивал у малышей, «Моя милая, скажи, пожалуйста, когда ты очень хочешь, чтобы тебя погладили по головушке или что-то хорошее и сказали, что ты делаешь?» Двое из троих отвечали, «Говорю, что головка болит или животик болит». Получается, что ребенок как бы притворяется. Вы согласны? Но ребенок не может притворяться». Потому что его мысли моментально материализуются в теле, и они начинают болеть по-настоящему. Те дети, которые находятся с родителями, оказывается, болезнь воспринимают как источник ласки, заботы, внимания, любви. А у детей-сирот тоже огромная генетическая тяга к ласке, природная потребность быть под защитой. Эти малыши подходят к работникам санатория, воспитателям, врачам, И спрашивают, «А почему у нее есть родители, а у меня нет?» «Воспитатели же не могут сказать, у тебя родителей вообще нет!» И отвечают, «У тебя тоже есть, а где мои родители?» «А почему они тогда не приходят, не забирают меня, а когда моя бабушка приедет, а когда дедушка, им говорят, ты сейчас болеешь?» «Вот когда выздоровеешь, они придут и заберут тебя!» Работающие там, оказывается, сами не знали, что их обман сработает на выздоровление. Они-то знали, что болезнь неизлечима. И дети, чтобы удовлетворить свое ненасытимое желание быть нужным, любимым, интуитивно начинают искать пути. И оказалось, что этот великий внутренний зов способен уничтожить любую страшную болезнь. Двух-трехлетний ребенок начинает интересоваться, а что такое болезнь, а что такое выздоравливать. Ему объясняют, у тебя в крови много сахара, понимаешь, ты сахар не ешь. мыши начинают очень быстро вникать, что от источника любви, защиты, покоя... Его отделяет какой-то бармалей, который называется болезнью. Я подружился там с цыпленком трехлетней девочкой и спросил у нее, «Вот скажи, пожалуйста, что означает твоя болезнь?» Она объяснила, «У меня внутри много-много кусочков сахара друг за другом ходит. Вот из-за этого мои родители ко мне не приезжают». «А когда ты очень тоскуешь по родителям, что ты делаешь, чтобы они скорее пришли?» Она, держа в своем кулачке мой мизинец, привела меня в отбор А там стоит штук семьдесят разноцветных пластмассовых ванночек. Утром работник санатория заполняет их из шланга морской водой. Вода под солнцем нагревается, и к обеду детей вот лягушатник запускают. Они там барахтаются. Девочка залезла в ванночку и начала там плескаться, приговаривая какие-то слова. С трудом понял. Она, оказывается, бесконечно говорила. Я сахар. Я сахар, я сахар. Я спрашиваю, а зачем ты говоришь, я сахар? До сих пор вспоминаются глаза в пол лица, смотрят как на идиота. Как может такой взрослый человек не понять самого понятного? Сахар-то в воде исчезает. Воображение у детей работает буквально. И они каждый по-своему играют. А эта игра, оказывается, их исцеляет. Только потом, когда я рассказал об этом воспитателям, они один голос воскликнули «Ах, вот почему многие наши малыши второй раз в эту же самую воду не забираются!» Они видят, оказывается, что враг там растворился, и ждут, когда эта вода уйдет. Понимаете? Общаясь друг с другом, они быстро передают опыт выздоровления, технологию добывания своих родителей. Я узнал у них несколько способов. Одним из них поделюсь с вами. Итак, сегодня будем фантазировать, как дети. Постарайтесь дать волю своему воображению, увидеть себя, ощутить, почувствовать в этой фантазии все, что вы считаете свойственно гармоничному человеку, совершенному человеку. Договорились? Значит, будем впадать в детство. Зачем нам это? Вот, обратите внимание. Мы с вами общаемся. Я вам что-то объясняю, доказываю, а вы сомневаетесь, не видите делаете вид, что думаете о чем-то. А я, когда раньше с детьми работал, заметил такую особенность. Сто очкариков из ста быстро восстанавливают зрение. Они приходят на занятия. Их внимание хватает максимум на пять минут. Уже через пять минут начинают отвлекаться, ерзать, потом общаться, друг с другом разговаривать. Они только делают вид, что слушают, а на самом деле вообще ничего не понимают, не вникают им до лампочки. О чем бы я ни говорил, они запоминают только последнюю пару фраз, а все остальное не помнят, потому что им умные доказательства не нужны. Весь парадокс в том, что они не понимают, о чем идет речь. Они ничего не спрашивают, не уточняют. Когда я говорю «Дети, домой!», они с радостью исчезают. Но тогда почему зрение у всех восстанавливается? Из двухсот детей у двухсот зрение восстанавливается. Не было такого случая, чтобы результат был у ста девяносто девяти. У всех! Из ста глухих детей у всех начинают открываться ушки. Они даже не понимают, о чем я говорю. Но у всех стопроцентный результат. Как-то на занятии мы им сказали. «Знаете, дети, наши взрослые слушатели, ваши мамочки, папочки, дедушки и бабушки свои шрамы убирают. Вы над шрамами еще будете работать, делать специальные упражнения». На следующий день приходит ребенок, а у меня шрам исчез. Им только один раз сказали, что взрослые сами убирают шрамы, и все. это казалось достаточно, никакого упражнения с ними не делали, но шрам исчез. Что это такое? Просто дети думают образно. Желания, стремления детей всегда воплощаются как бы сами собой. У них вторая сигнальная система сильно не развита, слава Богу. Вторая сигнальная система — это слова, речь, посредник в нашем восприятии окружающего мира. Разговорная речь — самая легкая, самая простая, самая примитивная форма общения. В этом примитиве у нас, взрослых, происходит застревание. Потому что, когда я вам говорю, что надо делать, как надо делать, я вам говорю, через противогазы. Посмотрите, какой прекрасный душистый цветок. А вы смотрите, нюхайте через противогаз и говорите, не понял, ты мне еще раз объясни. Вторая сигнальная система — это, образно говоря, противогаз, через который мы хотим уловить запах. Попробуйте вспомнить себя в детстве. Я, например, в прошлом году встретился со своим детством. Когда был в родительском доме, зашел на чердак. Просто вдруг вспомнил, что здесь у меня была комната, огромная комната, где я ходил лет тридцать тому назад. Это был мой дворец. Я пришел туда, а мой тайник найти не могу. Кроме толстого слоя пыли, ничего. И вдруг внизу, где шифер уходит к углу, там увидел знакомые очертания. Подошел, опустился на корточки и вот так зашел туда. Оказывается, рост у меня был такой, что я сам ходил с гордо поднятой головой. Там ходил. Нашел то место, где всегда хранил свое богатство. Когда открыл, там были кусочки от фарфоровых чайников, побитые пробки от лимонада, денежки, чайные фольга, фантики от ириса, золотой ключик и обертки от шоколадных конфет «Чайка», которые получил в подарок на Новый год. Я ходил с растопыренными карманами, потому что все это носил с собой. Помню, у меня была игрушка, какой не было ни у кого больше. Это был настоящий автомобиль. Он мог ездить везде, и по батареям, и по подоконникам, где угодно. А на самом деле это был просто кусок от моциклетного аккумулятора. Вы понимаете, насколько богато детское воображение? Вспомните себя, вспомните, где остались нераскрытыми ваши сокровища, где зарыты клады. Значит, когда мы сейчас будем фантазировать, попытайтесь фантазировать, как в детстве. В этой фантазии постарайтесь увидеть, ощутить и запомнить себя именно таким, каким вы намерены быть. Увидеть, как выглядят ваши ноги, руки, торс, лицо, глаза, как вот там. Внутри, в душе, ощущение легкости, гармонии, безмятежности, счастья. Сначала мы выдумываем, создаем образ, как художник, а потом запоминаем, бахтность кожи, упругость тела, покой в душе и так далее. Теперь мы попробуем работать не только с глазами, но и со всем организмом. Начнем фантазировать. Представьте, что вы бессмертный человек. Вы могли бы людям открыть свою тайну? Вы могли бы кому-нибудь рассказать о своем бессмертии? А? Нет. Вас разорвут на тысячи кусочков, чтобы в лабораторных условиях изучать. Исследовать и в конечном итоге найти способ, как самим стать бессмертными Они начнут бесконечно экспериментировать, и вы не сможете помешать этой толпе людоедов. И вот из-за этого вы, вынуждены находясь среди людей, выглядеть как все, как все стареть, а потом каждый раз уходить менять место жительства, а потом возвращаться на старое место, как сын, внук того, кем вы были тогда. Теперь о том, как вы оказались бессмертны. Более десяти тысяч лет назад на ваше племя напал неприятель, и были уничтожены все. Вы единственный, кто уцелел в этой резне, и израненным уходили от преследования. Враг шел по следу, и уже за спиною вы чувствовали его горячее дыхание. Стрела в одну ногу, стрела в другую ногу. Вы в ужасе заползли в горную пещеру и, стараясь укрыться от приближающих шагов, прислонились к скале. Здесь оказалось какое-то ослабленное место на границе с параллельным измерением. Ваш внутренний ужас запустил какие-то механизмы, и вдруг... Протиснувшись в узкую щель, вы провалились туда, упали в соседнюю пещеру и там просидели несколько дней. Ваши раны как-то неестественно быстро зажили, силы восстановились, и когда вы окрепли и вышли на поверхность, то заметили, что все вокруг как будто в зеркальном отражении. Солнце встает с другой стороны, и время идет в обратном направлении. Затем холмом вы искали свое селение, но не нашли, кроме буйной травы, ничего, никаких следов пребывания человека. Вы опять возвратились в пещеру и стали вспоминать, как попали сюда, как нашли щель на изломе двух миров, и с этого момента началась ваша жизнь. В этом мире вы стареете, как все, Болеете, страдаете, переживаете все, что свойственно обычным людям. Но в один прекрасный момент, когда вам становится невмоготу, болячки, седина, морщины одолевают, вы приходите в горы, открываете дверь в другое измерение и уходите в тот мир, где время течет вспять. За короткий период вы начинаете обновляться, потому что там действует закон компенсации. Но вся беда заключается в том, что тот мир открыт только для вас. Никто другой не может пройти туда. И так как человек не выдерживает одиночества, вы вынуждены вновь и вновь возвращаться к людям. Вы видели, как строились пирамиды. Как люди растаскивали чистую голубовато-белую глазурь, покрывающую эти пирамиды. Вы видели, как разрушался Бавилон. Вы были в рядах Чингисхана, и там есть дом, который вы построили с собственными усилиями тысячи, тысячи лет тому назад. Двухэтажный, маленький домик среди слияний четырех стихий. Там пыли и тления отсутствуют. Там все хранится в нетронутом виде. Каждый гвоздь, каждая дощечка все находится в первозданном виде. Этот ковер подарил вам сам Император, рыцарские доспехи принадлежали отцу Генриха XIV. На втором этаже ваша спальня. Окна открываются на все четыре стороны. Представьте, с одной стороны океан, с другой бескрайние поля, уходящие с горизонт, с третьей благоухающий лес, с залитыми солнцем цветочными полянами, с четвертой горы вы пришли вечером, помылись и легли в постель. Начнем с момента пробуждения. Окна настиж открыты. За ночь регенерация в вашем организме уже начала происходить. Белый, тончайший тюлька лыжется у окна. Глазки закрываем. Океан. Утро. Вы в постели. Окна открыты настиж, легкий прохладный ветерок, неся в себе запах земли, запах цветов, запах гор, запах хвойных лесов, влажные отрасы, запах океана, осторожно с любовью гладит ваши волосы, ваше лицо и шепчет вам «Доброе утро, радость моя! Доброе утро, любовь моя! С возвращением открой глазки! Тебя ждет волшебный день». Создайте обыск. Представьте, вы мысленно подтягиваетесь, нежно, с наслаждением. Открываете глаза и видите, как поднимается солнышко. Постепенно пробуждаясь, как ребенок, поднимаете свою головушку с подушек облаков. Вокруг птички ликуют. Сходя от радости с ума, потому что каждое ваше появление в этом мире вызывает укрепление всего живого, укрепление всего, что там есть. Вы действуете на этот мир омолаживающий, и он на вас точно так же. Вы встаете, представьте, босиком ступаете по прохладному полу, спускаетесь по лестнице, выходите на крыльцо и... О, Боже! До да чего чисто! До чего свежо, до чего прекрасно. Ушли вчерашние утомления и усталости. Еще раз мысленно с хрустом подтягивайтесь. Перед вами песчаный берег океана, прозрачная гладь воды. Вы берете полотенце и поели заметной тропинки, наступая на влажную от росы траву, вдыхая свежесть утра. Ароматы цветов идете в сторону водопада, где бушует стихия. Это непростой водопад. Возникнув из маленького родника в расчерине скалы, пробивая себе дорогу, он вобрал силу скалы и превратился в мощный поток. Каждая капелька, преодолевая трудности пути, очистилась и обрела волшебную мощь. Приближаясь к своему водопаду, вы подходите к подножью скалы или будете грозь солнца в хрустальных брызгах воды, с наслаждением вдыхаете влажность и чистоту воздуха, растворяетесь в нем. Представьте, в каждой капельке солнечный свет, в каждой капельке радуг Этот водопад несет в своих ладошках радужное ожерелье чистоты, молодости, свежести, бодрости, красоты. Вы мысленно сбрасываете с плеч одежду, а вместе с ней все прошлое. Возраст, тяготы жизни, обиды, сомнения, напряжение — все, что накопилось за эти годы. Солнышко и ветерок начинают ласкать ваше тело. Мысленно, сделав глубокий вдох, уходите под водопад. Представьте, на вас обрушивает сказкад радости. Каскад бодрости, счастья, свежести, юности. От прикосновения волшебных капель вибрирует все тело, а кожа становится гладкой, упругой, бархатной, как у младенца. Почувствуйте, как вода струится по коже, смывая все поверхностное, наносное, ненастоящее. С каждой секундой... Вы чувствуете все большую и большую легкость, бодрость, чистоту. Вы наслаждаетесь тем, что происходит с вами. И, о чудо, вдруг вода начинает проходить насквозь, унося все, что чуждо здоровью, все, что чуждо спокойствию, все, что чуждо гармонии. Вы видите, как густая, Черная слизь ваших потерь, обид, разочарований, поражений, болезней стекает под ноги и исчезает в волшебной воде, растворяется навсегда. Вы ощущаете, как с каждой секундой обретаете все большую легкость, свежесть, бодрость, величественную красоту и вместе с тем силу, уверенность, царственные спокойствие Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.